Глава 12. Помолвку ускорили. С трудом выдавил Саша: "Помолвку Риты с этим мерзким стариканом. Нужно что-то делать". Несколько секунд мне потребовалось, чтобы вспомнить, о чём идёт речь. Точно, Саша пригласил нас на бал в императорский дворец в честь помолвки его младшей сестры, принцессы Риты, и по совместительству лучшей подруги Карабагном. Династический брак со стариком князем, который управляет Литовским княжеством, нерадожные перспективы. К тому же о нём ходят отвратительные слухи. Но с другой стороны, император далеко не дурак. Скорее всего, он 10 раз перепроверил биографию литовского князя и убедился, что Рите ничего не грозит. Она просто несколько лет поживёт на чужбине, а когда старика умрёт, вернётся домой и принесёт Российской империи здоровенный кусок земли. На Литовское княжество приближаются многие страны. Всем хочется расширить свою территорию. Плюс там богатые месторождения газа. Я перевёл взгляд на Сашу и спросил: "Что ты хочешь делать?" "Не знаю", тот растерянно поматал головой и тяжко вздохнул. Его руки слегка подрагивали, взгляд бегал по столовой туда-сюда, словно искал выход из ситуации. "Я не знаю, что делать, но делать что-то нужно". Может быть, устроим скандал или похитим Ритку. Помолвку отложат, и мы выиграем немного времени. Или может мне набить морду этому князю? Отец отказывается меня слушать. Я ему несколько раз звонил, мы поругались, а теперь он вообще не берет трубку». Саша нервным жестом вплел пальцы в волосы и с силой потянул, а потом ударил кулаком по столу так, что на нас оглянулись и отчеканил. «Не позволю!» Скандал замнут, ровным голосом произнёс я, сделав глоток горячего чая, и, нагнувшись вперёд, сказал очень-очень тихо: "Ты только выставишь себя идиотом. Император всего лишь укрепится в мнении, что не зря лишил тебя трона. А если мы вмешаемся? Как поступит император с нами, абсолютно чужими людьми? Думаешь, он выслушает нас, поймёт и простит? Поголовки погладят, если мы выкрадём твою сестру". Я несколько мгновений помолчал и заключил: "Ситуация отвратительная. Мне это совершенно не нравится, но мозгами я понимаю, что это большая политика, и к несчастью твоя сестра часть этой политики. Но хоть что-то". Саша пристально посмотрел мне в глаза. "Если переворошим всё грязное бельё литовского князя, то мы обязательно что-то найдём, что-то, что изменит мнение моего отца. Просто нужно очень постараться". «Марк, послушай, у меня есть деньги. Несмотря на все наши ссоры, император не допустил бы, чтобы я его сын перебивался с хлеба на воду и ходил в обносках». Я выразительно взглянул на раздачу, и Саша поправился. «Ну ладно, он бы не допустил, чтобы я пошел работать барменом или официантом, как другие подрабатывающие студенты. Ты что, это же такой позор для императорской семьи. Неважно, я просто хотел сказать, что у меня есть деньги. Я оплачу все издержки» поездку в Литовское княжество частных детективов, на да что угодно. Ты уже и в Литовское княжество ехать собрался. Я поднял брови. А как же учёба? Плевать, отрезал он и обратился к Кристине. Ты самая умная среди нас, может у тебя есть какие-нибудь идеи. Я всегда про на проломна, здесь нужна хитрость. Я вижу всего два варианта. Первый пойти на открытый конфликт с императором, Но, думаю, все здесь понимают, кто победит в этом противостоянии. Она кисло улыбнулась. А второй вариант ты уже озвучил попытаться поиграть в дипломатию и коварство. Выбирай, что нравится. Правда, есть ещё и третий отступить и смириться. Но я его не предлагаю. Значит, коварство и дипломатия, заключил с Сашей и обвёл нас взглядом. Вы со мной? Егор нахмурился. Я поступил в академию, чтобы помогать людям чтобы усилить Российскую империю и помочь императору. Избавить страну от монстров. Однако, если я помогу тебе, то пойду против императора. Хотя, подождите. Рит человек, и она в беде, а тут литовский князь, урод и подонок. Он скривился и признался. Я окончательно запутался. Подумай до утра, хмыкнул я и еще раз прокрутил в голове всю имеющуюся информацию. Разумеется, наживать врага в лице императора – чистое самоубийство. Я уверен, что он и Сашу без сомнения сольёт, если провещи семье будет что-то угрожать. Император старается минимизировать репутационные риски. К тому же, Саша свидетель его проступка. Позор рода. Если кто-то узнает о его происхождении, о его настоящей матери Едазубке, ничем хорошим это не закончится. Вот сейчас я внезапно осознал, что император хороший отец. Любой другой циничный политикан давным-давно в такую ситуацию отправил бы своего сына в утиль и не посмотрел бы на родную кровь. Из размышлений меня вывел Саша, который от нетерпения едва ли не подпрыгивал на месте. Так ты и согласен? Мы наймём частных детективов, решил я. Разумеется, я умолчал, что отправлю на разведку теней, а дальше будем ориентироваться по ситуации. Спасибо, Саша с облегчением улыбнулся. Мы ещё немного посидели в столовой, поболтали, а когда доели, разошлись по общежитиям. Я завалился спать и очнулся только следующим утром. Чуть не опоздал на пары. Не услышал ни одного будильника, каким-то чудом меня разбудили дракоша и коробогном, которые грохнули об пол алюминиевым ведром. Я не стал спрашивать, зачем оно им. Судя по хитрым взглядам мои новоиспечённые фамильяры, ни за что бы не признались. Тракоша, на удивление, не рвался ходить за мной по пятам. Ну и отлично. Бабы с возока были легче. По дороге на занятия я написал Лере и велел ей нанять частных детективов в литовском княжестве. Моя просьба ее явно изумила, но Лера благоразумно воздержалась от вопросов. День прошел спокойно, но не для всех. Близнецов Коноваловых буквально преследовали неудачи. И я прекрасно понимал, кто стоял за всеми неприятностями. К Рабагнам и Дракоша устроили возмездие. Сначала я хотел их отругать, но потом все-таки решил, что они в своем праве. То есть Коноваловы могут поступать как свиньи, а мои фамильяры должны подставлять вторые щеки? Нет, так не пойдет. Пусть пожинают плоды своих необдуманных и гадких действий. Кульминацией мести стало то алюминиевое ведро, которое разбудило меня утром. Оказывается, фамильяры смастерили ловушку. Подвесили ведро краски под потолком. Краска вылилась на стену на голову, а ведро рухнуло на преподавателя энергообмена. Директор, который как раз зашел в аудиторию, в отчаянии всплеснул руками. «Да что ж такое? Опять искать преподавателя на энергообмен?» «Ну, если с третьим что-то случится, то значит точно, должность проклята». Я с трудом сдержал смех. И «Если накаркаешь, что сам будешь преподавать Ломоносов, Пригрозил Виктор Викторович и приказал гений, который сидел в первом ряду. «Сбегай в лазарет, приведи доктора». «Так, а зачем я к вам пришел?» «Совсем из головы вылетело». Он почесал подбородок и обвел аудиторию взглядом. «Вспомнил. Внимание, объявление. Уважаемые студенты, рад вам сообщить, что нас пригласили в Москву, в знаменитый Московский государственный университет современных магических технологий, на спортивные игры, которые проходят каждые четыре года». Как олимпийские только лучше. Все дисциплины этого года вывешены у ректората. Можете ознакомиться и выбрать то, что вас заинтересует. Там есть и магические дисциплины, и обыкновенные. Студенты, которые будут защищать честь академии на спортивных играх, получат грамоты и благодарности. Виктор Викторович покосился на лежащего без сознания преподавателя и вышел в коридор. Мне почудилось, или он едва заметно улыбнулся? «Неужели этот сплетник и директор успел достать?» «Круто!» – пробормотала Кристина. «Ярмарки профессий давно не было». «Чего?» – я вопросительно на нее уставился. «Книжки читать надо», – Кристина осуждающе покачала головой. «Спортивные университетские игры – это в какой-то мере клуб для избранных. Соревнования проводят для проформы, а по факту просто выпендриваются друг перед другом и пушат першки». Пытается показать, кто в империи главный университет. На этих соревнованиях даже призов нормальных не дают. Но она подняла указательный палец и ухмыльнулась. Все студенты пытаются попасть на соревнования, потому что туда приезжают все крутые работодатели. Сначала они приезжали просто поглазеть и отдохнуть, но впоследствии стали вербовать перспективных выпускников. Вот так университетские игры и стали ярмаркой профессий. Ну, это неофициальное название. «А ты будешь участвовать? Поинтересовался Егор у Кристины, склонив голову набок. Ещё не определилась, она пожала плечами. А какие там дисциплины вообще? спросил я. И почему заранее не предупреждали? Мы извести не помню. Посмотрите на сайте, посоветовала Кристина. На нём же необходимо оставить заявку на участие, чтобы тебя зарегистрировали. А про заранее? она усмехнулась. Главный спонсор спортивных игр наш император По официальным данным, игры проходят каждые четыре года. Однако без личного приказа императора они никогда не начинались. Если он считал, что игры следует отложить, о них все дружно и стремительно забывали. В общем, они как бы есть, но их как бы и нет. Видишь ли, настоящая ярмарка профессий, ну для всех. Проводится ежегодно и действительно для всех-всех учебных заведений империи. А вечеринку для избранных объявляют только с разрешения императора. Странная система. Я постучал пальцами по столу, пытаясь уложить новую информацию в голове. Пока мы разговаривали, в аудиторию прибежали директор и медсестра и засуетились вокруг преподавателя с ушибленной головой. Он уже начал ворочаться, что-то невнятно бормотать и сучить руками, пытался то ли отбиться от невидимого противника, то ли напротив, притянуть его поближе. Настя Коновалова, измазанная в краске с головы до ног, так и стояла в сторонке, неподвижная, как статуя. Прозвенел звонок. Мы покинули аудиторию. Краем уха я услышал, что все вокруг обсуждают предстоящие спортивные игры. Видимо, директор успел уведомить о них всю академию. Я направился к ректорату, чтобы изучить список спортивных дисциплин. Забавно было видеть боевую черную магию рядом с волейболом и баскетболом. Я задумался, взвешивая за и против, участвовать или не участвовать. Ко мне неслышно подошла Кристина и спросила: "Что выбрал?" "А ты?" ответил я вопросом на вопрос. "Я в школе занималась баскетболом, в магические дисциплины соваться глупо. Огромная конкуренция, и первокурсников там сотрут в порошок. Опасно. А с баскетболом всё выглядит как-то более перспективно. Меня в команду академии уже приглашали. И отказывалась, но сейчас подумываю согласиться. Так что ты решил?" "Воздержусь всё-таки демонстрировать свои магические способности на публику не очень благоразумно едва ли у меня получится пользоваться магией только этого мира а спортом я не занимался точнее как занимался но простыми силовыми упражнениями а в волейболе необходимо знать как правильно отбивать мяч и делать подачи грубой силой там не отделаешься необходима техника нет конечно я могу зашвырнуть мяч на крышу академии прямо сквозь все этажи, чтобы он пробил все бетонные перегородки. Но боюсь, меня не похвалят, а штрафуют за вандализм и исключат из соревнований. Я поймал удивлённый взгляд Кристины. Что? Она фыркнула. Да ничего, просто неожиданно. Я в детстве книгу читал, так в ней серый волк был таким амбициозным, что пообещал сожрать солнце. Но перед тем, как съесть солнце, он тренировался на всём, что попадалось ему под руку. Точнее, на зуб. Он ел деревья, камни, дома, фонарные столбы и мусорки. Она рассмеялась, увидев, как вытянулось мое лицо. Ты как волк из той книги, но который вдруг устроил голодовку. Необычно, вот и все. Ты всегда в центре событий. Если где-то что-то происходит, можно не сомневаться. Ты кружишься поблизости. А если пока не кружишься, то скоро будешь. А сейчас такое событие, целые университетские спортивные игры. И ты решил остаться в стороне. Нужно же и другим студентам дать шанс, я улыбнулся. Щедрота должнее, хмыкнула Кристина. Щедрость моё второе имя, я ей подмигнул. Не хочешь после ужина выйти в город? Сгоняем в кино, театр, посмотрим какой-нибудь фильм. С удовольствием. Мы пошли в столовую и пока стояли в очереди перед раздачей, я от ничего делать смотрел телевизор. Он гремел на полную громкость, как раз заиграла заставка новостей. На секунду показалась ведущая передача, а потом на экран вывели изображение перевёрнутого и горящего грузовика с закрытым кузовом с крохотными решётчатыми окошками. На его боку крупными буквами было написано Сидр. Камера отъехала чуть назад, открывая обзор на разрушенную улицу. Выбитые окна в домах, раскороченный ларёк, поваленное дерево и вспученный асфальт, словно кто-то пытался выбраться из-под земли. Снова появилась симпатичная ведущая в голубом деловом костюме. Она состроила скорбную мину и протараторила. Срочные новости. Дмитрий Нахимов, которого обвиняли в запрещенных экспериментах над людьми, воровстве, угрозах, убийствах и злоупотреблении служебным положением, сбежал, когда его перевозили в новое место содержания. Несмотря на антимагические наручники, он смог воспользоваться магией, убил охранников, напал на водителя и устроил настоящее сражение на улицах Краснодара. Его попытался задержать случайно проходивший мимо Романовец, но Дмитрий Нахимов не только убил его, но и показательно расправился над тремя мирными гражданами. Также он оставил загадочное послание, об адресате которого мы можем только догадываться. На весь экран продемонстрировали надпись, сделанную на кирпичной стене небольшого частного домика. Кровавая, как в «Безвкусном фильме ужасов», она уже потемнела и засохла. Она гласила... Всё, что тебе дорого, исчезнет навсегда. Кажется, ты его здорово разозлил, прошептала побледневшая Кристина.